Глава 30. Но когда Роберта вернулась в Ликурк, в свою комнату в первый день праздника, она не нашла ни одного слова от Клайда, которое могло бы объяснить ей что-нибудь. А в это время произошли некоторые перемены в настроении семьи Гриффитцев, перемены, которые, если бы Клайд и она знали о них, очень бы заинтересовали их обоих. Заметка в газетах о вечере у Стилл, которую прочитала Роберта, попала также на глаза Джилберту. Он сидел за завтраком в воскресенье утром и приготовился сделать глоток из чашки кофе, как вдруг увидел эту заметку. На одно мгновение зубы его сжались, и вместо того, чтобы выпить кофе, он отставил чашку и внимательно прочитал газетное сообщение. За столом не было никого, кроме матери, и он, зная, что она более чем кто-либо другой в семье разделяет его мнение относительно Клайда, протянул ей газету со словами: "Посмотрите-ка. Кто тебе переделает успехи в обществе, сказал он резко и саркастически, и глаза его приняли презрительное выражение. Скоро он появится и здесь. Кто? спросила миссис Гриффитс, собирая газету, и лицо её выразило удивление, когда она увидала это имя. Слухи о том, что Сондра подвезла как-то Клайда в своём автомобиле, а также что Клайд был приглашён на обед к Трэмбл, уже дошли до семьи Гриффиц. Но теперешняя заметка в газете имела большее значение. "Но я не понимаю, кто же мог пригласить его туда", задумчиво сказала миссис Гриффиц, разделявшая мнение своего сына относительно Клайда. "Ну, конечно, это маленькая кривляка и болтушка Финчли", фыркнул Джилберт. Она решила почему-то, может быть, под влиянием Беллы, что мы недостаточно внимательны к нашему кузену, и сочла весьма умным отомстить мне за все, что я ей сделал, или, вернее, за то, что она думала, будто я ей сделал. Во всяком случае, она полагает, что она не нравится мне. И это верно, она мне не нравится. И Белла знает это. А затем это все идет так же и от этой маленькой, важничающей Крэнстон. С Сондрой она неразлучны». Это целая группа чванных и не весть что воображающих о себе девиц. И с ними их братья, Гранд-Кренстон, Стюарт Финчли. Я готов держать пари, что ни сегодня, ни завтра они доиграются до чего-нибудь. Запомните мое слово. Все они ничего не делают. Круглый год заняты только играми, танцами и поездками туда и сюда. Точно других занятий нет для них в мире. И почему вы и отец позволяете Бэлле проводить столько времени в их обществе? На это мать Горичо возразила, что для неё совершенно невозможно устранить Беллу от целой группы, принадлежащей к видному местному обществу, и она уже давно слишком самостоятельна для этого. Но мать была совершенно согласна с Джилбертом, когда он резко порицал нелепое честолюбие Клайда, стремившегося попасть в их общество. Как Этот жалкий, бедный кузен, который нанёс ему непрощаемое оскорбление прежде всего тем, что осмелился быть похожим на него, а во-вторых, тем, что он явился сюда в Ликург и прицепился к их семье, занимающей такое видное положение. Ведь у него нет никаких денег, заявил в конце концов раздражённый Джилберт. А он всеми силами старается попасть в наше общество, и для чего? Если даже эти молодые люди примут его к себе, он не сможет вести с ними знакомства, потому что у него нет средств, и он не может добыть их. И даже если бы он сумел достать средства, его работа на фабрике не позволила бы ему вращаться в этой компании. Не знаю, как может он соединять свою работу со всеми этими развлечениями. После этого разговора миссис Гриффитс показала газету своему мужу за этим же завтраком и передала ему замечание Джилберта. Но Самуэль Гриффитс, по-прежнему сохранявший некоторую симпатию к Клайду, не был склонен разделять мнение своего сына. Наоборот, он, казалось, как заметила миссис Гриффитс, увидел в той перемене, какая произошла в положении Клайда, некоторое подтверждение своей первоначальной оценки этого юноши. Я должен сказать, начал он, выслушав всё, что хотела сказать ему жена. Что я не вижу ничего дурного в том, что Клайд появляется на вечерах тут, тут, то там, и что его приглашают в разные дома, хотя у него и нет денег. Это скорее комплимент ему, чем порицание. Я знаю, как относится к нему Джилль, но я всё же думаю, что Клайд несколько лучше, чем считает Джилль. «Во всяком случае, я не могу и не хочу каким-либо способом препятствовать успехам Клайда. Я выписал его сюда, и единственное, что я могу сделать, это дать ему выбраться на дорогу. Работает он, по-видимому, хорошо». А затем, после нескольких добавочных замечаний со стороны Джильберта, сказанных матери, Самуэль прибавил «клайд». Я думаю, что во всяком случае лучше, если он будет поддерживать знакомства с людьми, стоящими выше его, чем с людьми дурного общества. В этом не может быть сомнения. Он очень вежлив, и я слышал, что он довольно хорошо справляется со своей работой. Разумеется, лучше было бы, если бы вы послушали меня и пригласили его на несколько дней к нам на дачу прошлое лето. И теперь, если вы хотите знать мое мнение, вы должны пригласить его к нам на Рождество или на Новый год, чтобы показать, что мы относимся к нему не хуже, чем наши друзья». В этот день Белла, возвратившись из своей поездки в Албани, узнала из разговоров по телефону с Сондрой и Бартиной о новых успехах Клайда в их обществе и о том, что он приглашен сопровождать их на танцевальный вечер под Новый год к Эллерслеем в Сконнектеде. Белла была заранее внесена в список этой группы, прежде чем был приглашен Клайд. Сообщение об этом новом успехе, о котором миссис Гриффитс узнала от Беллы, было достаточно важно для миссис Гриффитс и для Самуэля Гриффитса, если не для Джильберта, чтобы решиться, наконец, пригласить Клайда на обед на Рождество. Джильберт, услышав об этом и поняв, что он потерпел поражение, сердито воскликнул «Белла». Но ну и прекрасно, приглашайте его, если хотите. Я лично не вижу и теперь никакой необходимости в этом. Констанция и я отправляемся в Утику после полудня. Таким образом, я не могу быть на этом обеде, даже если бы хотел. Он думал о том оскорблении, какое нанесла ему Сондра Финчли, внушавшая ему такую антипатию. Она сумела своими интригами втиснуть его кузена к ним в общество, и он уже не в состоянии противодействовать этому. И этот нищий Клайд позволил себе втереться таким образом в их общество, хотя он знал, что его совсем не желали видеть. Таким образом, в понедельник утром Клайд получил второе письмо от Гриффитсов, на этот раз подписанное Майрой, в котором его просили прийти обедать в два часа дня на Рождество. Если бы это письмо не совпало с необходимостью быть у Роберты в 8 часов, он всецело отдался бы радости, потому что теперь, наконец, он действительно начинает занимать известное положение в обществе Ликурга. Несмотря на свою бедность, он теперь везде принят, и у Гриффитсов, и у других. И Сондра не скрывает, что она заинтересована им. Она говорит и ведет себя так, точно она влюблена в него. И Джильберт потерпел теперь поражение. Что может значить это письмо? Оно свидетельствует, что его родственники не забыли о нём, или что после его недавних успехов в обществе они сочли необходимым быть любезными с ним. Мысль эта была для него тем же, чем победные лавры для борца.